Указанное, слишком сильное, расхождение между абсолютной и всепроникающей моралью Христовой и повседневной христианской языческой жизнью и способствовало, вероятно, удалению или, вернее, недопущению целого ряда несомненных изречений Христа Спасителя в письменные канонические о нем воспоминания Евангелия. Слава Богу, что они все-таки сохранены нам преданием. Сколько таких недопущений могло вкрасться и в другие писания? Мораль спасителей и апостолов прямо-таки отменяется для государственно-общественных и государственно-международных отношений. И мы хорошо знаем, какому, смело можно сказать, возмутительному противоречию с прямым и ясным смыслом учения Христова пришла эта, к сожалению, освященная Церковью, эволюция на практике. Мораль компромисса заставляет забывать многие-многие стороны учения Христова. И, конечно, неудивительно, что в эту же тяжелую эпоху перелома, внешнего торжества, но внутреннего обнищания христианства, также затериваются, просто материально, физически, и драгоценнейшие тексты из эпохи раннего детства или молодости христианства, в том числе именно и наши, в евангельские изречения. Благодаря случайным счастливым находкам, благодаря кропотливым изысканиям западноевропейских ученых, удалось их возвратить для научного изучения. В самом деле, не стыдно ли для христианского общества, что такие первостепенной важности памятники древней христианской письменности? как пять книг собрания логий Христовых, первоначальное арамейское Евангелие апостола Матфея, катехизический сборник Учения 12 апостолов первого века или древнейшие иудеохристианские псалмы тоже первого века оказались либо совершенно затерянными, либо полузабытыми до самого конца XIX века. Между прочим, в прибавлении к тексту Евангелия от Матфея, глава 7 стихи 21-23, в секунда «Клементис» приведено. «Ибо даже если бы вы были собраны со мною на лоне моем, а заповеди моих не исполняли, то я отвергну вас и скажу вам, отойдите от меня. Я не знаю вас, откуда вы». «Делатели беззакония». Так Лона, или, как поясняют церковь, еще не есть безусловный авторитет, лишь понимающий и исполняющий завет Христов может быть судьей. Также и я очень уважаю отца, Иоанна Кронштадтского, ибо морально он был выше многих своих коллег и единоверцев. Вероятно, по этой причине он был так жестоко оклеветан и преследуем, при своей земной жизни, но все же он обладал не только широким образованием, но, как мы видим, по некоторым речениям его и редчайшим даром синтетического сознания. Непростительно, что наши духовные наставники не допускают существования других провозвестников божественного откровения, кроме Христа. Но сам Христос указывал, что многие язычники, как называли тогда всех инаковерующих, будут ближе к Царствию Небесному, нежели говорящие Ему «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали». Смотрю указанное вышеизречение из секунда Клементис. Точно такое же речение имеется и в Заветах Будды.